15 пятнадцатая. Змеи нам не нужны. Ирина Ивановна, быстрее, быстрее собирайтесь, поезду опоздаем, — кричала Алина, подзывая добрую дворничку. Вот неугомонная! Иду уже, иду! Есть еще время, — отвечала та, на ходу накидывая на плечи ветровку. Сегодня, как назло, с утра зачастил муросящий дождь. Сразу резко похолодало, Такое в центральной полосе России случается в последние годы все чаще. Без зонтика на улицу не выйдешь. Того и, гляди, попадешь под водопад. Женщины сели в такси и отправились на вокзал. Сегодня приезжает Филипп, поэтому Алина чувствовала, как бешено колотится в груди сердце. Месяц переписки с веселым австралийцем прошел здорово. Она даже не ожидала, что жених окажется таким легким для общения человеком. Алина расспрашивала его обо всем как далеко находится школа от его дома, чем он питается, сможет ли она найти в Австралии работу. Ответы Филиппа ее удовлетворяли. Он отвечал с юмором, рассказывал о своих животных, о том, каких породистых лошадей разводят на ферме. Только работы для Алины, увы, поблизости не было. На протяжении нескольких километров вокруг находились одни фермы. Да и Филипп искал себе помощницу. Алина сначала расстроилась, однако скоро пришла к выводу, что ей предлагают ту жизнь, которой она привыкла, когда была замужем. Просто отлично, не придется тяжело приспосабливаться к новым условиям. Алина закрыла глаза и представила, как утром она соберет яйца в курятнике, потом сорвет свежие огурцы и помидоры с грядки, запасется зеленью и пойдет готовить детям и мужу завтрак. Ей нравилось, что девочки будут питаться только натуральными продуктами. О сложностях и проблемах она старалась не думать. От переписки они быстро перешли к общению по скайпу. Неприязнь этот мужчину Алины не вызвал. Иногда она, конечно, вспоминала о предложении поехать работать в Испанию. Но все было отлично, поэтому Алина жила сегодняшним днем, не заглядывая далеко в будущее. «К цели надо идти пошагово», — сказал кто-то мудрый и Алина следовала этому совету. Они бежали с Ириной Ивановной по перрону, плавно огибая чемоданы и людей с зонтиками к месту, где должен остановиться вагон Филиппа. «Волнуешься?» — с трудом проговорила запыхавшаяся Ирина Ивановна. Она запрокинула голову, подставив разгоряченное лицо под струи дождя и тяжело оперлась на ручку зонтика. «Не то слово! Руки трясутся, никак не справлюсь с дрожью!» «Ничего, все будет хорошо!» — ответила переводчица Катя, которая пришла раньше их. — Я думаю, вам повезло с женихом. Он хороший и добрый человек. — Надеюсь, — хотела сказать Алина, но промолчала. Какое-то тревожное чувство вдруг стало расти в груди. Она глубоко вздохнула. Это естественно, что неизвестность пугает. Поезд показался вдали. Медленно приблизился и плавно затормозил. Женщины с нетерпением смотрели на выход из вагона. Люди спрыгивали на перрон один за другим. Их встречали родственники и знакомые. Филипп вышел последним. Когда Алина увидела этого мужчину вживую, она растерялась. Ей показалось, что по ступенькам спускается гора. Настолько Филипп был огромен. С помощью проводницы он поставил ноги на перон и огляделся. — Мы здесь! — крикнула Алина и помахала рукой. Она уже была не так счастлива, как пять минут назад. На фотографии она видела немного искаженный образ. Во время разговора по скайпу Филипп всегда сидел поэтому Алина не представляла по-настоящему его размеры. Теперь она видела, насколько он огромен. Хотелось этот большой живот положить на отдельную тележку и вести как самостоятельный багаж. Но делать было нечего. Переводчица подвела Филиппа к Алине и представила их. — У гостя заказано место в отеле, сейчас я отвезу его туда, затем вы встретитесь, чтобы поговорить. — А где вы хотите назначить встречу? «Можно у нас дома?» — вступила в разговор Ирина Ивановна. «Мы приготовим вкусный ужин и с бокалом вина поговорим». Катя старательно переводила слова. Алина молчала. На нее вдруг напал столбняк. Она не могла произнести ни слова, а мерзкое чувство, что она сделала неправильный выбор, поднималось из желудка тошнотой. «Гуд!» — ответил Филипп и улыбнулся. Он увидел растерянное лицо Алины, поэтому тоже смутился. «Алина!» «Как ты с ним жить будешь?» — воскликнула Ирина Ивановна, когда они посадили Филиппа и переводчицу в такси. «Ирина Ивановна, ничего пока не говорите, мне плохо!» — выдохнула Алина. «Я уже не хочу замуж, не хочу ехать такую даль. Теперь мне кажется, что я добровольно сую голову в петлю». «Слушай, а если позвонить в агентство Карер?» «Скажете тоже. Уже месяц прошел. Они давно нашли сиделку. Я даже потребовала, чтобы мой файл удалили, чтобы другие предложения не поступали. Тихо ответила Алина. — Ты с ума сошла! Не иначе! — покачала головой Ирина Ивановна. — Ладно. Чего уж о не несложившемся говорить? Что на ужин-то будем готовить? — Надо Кате позвонить. Я не знаю, что любит Филипп. Она поговорила с переводчицей и занялась ужином, чтобы работы выгнать из головы дурные мысли. На удивление вечер прошел хорошо филип вошел в квартиру и сразу заполнил ее крупным телом. Ирина Ивановна посмотрела на кухонный стол, уставленный блюдами к приходу гостя, вздохнула и вытащила старинный стол книжку из кладовой. Катя помогла заново накрыть ужин в зале, пока Алина развлекала гостя. Когда они зашли в спальню, Филипп наклонил голову, как попугай, удивленно посмотрел на кровать Ирины Ивановны. Чем так привлекла его обычная советская полуторка, Алина понять не могла. — А, здесь твой ребенок спит, — догадливо спросил он у Алины. — Нет, это кровать Ирины Ивановны. Филипп поднял брови, посмотрел в зал, потом снова на кровать. — А как она здесь помещается? Теперь пришла очередь удивляться Алине. На такой кровати спали ее родители, причем вдвоем прекрасно на ней отдыхала и Ирина Ивановна. Неловкую паузу прервала хозяйка, позвав гостю Алину к столу. Филипп оказался приятным человеком. Он много шутил и сумел обаять не только Катю и Алину, но и Ирину Ивановну. Но в его речи вдруг появилась горделивая нотка. Иногда он вел себя так, будто приехал в Россию, как спаситель красивой девушки. Алине это очень не понравилось. — Ты чего такая кислая? — спросила дворничиха, когда они проводили гостей. — Да так, Ирина Ивановна, мне только одной показалось, что Филипп слегка посмеивается над нашей жизнью. — спросила Алина, намыливая тарелки. — А что, тебе не понравилось? Сначала его ваша кровать удивила. Потом, вспомните, мясо странным показалось, он прошелся по нашей дерьмовой экономике. Огурчики пробовать не стал. а Окрошку назвал салатом, залитым бурдой. Возмущенно вываривала накопившуюся злость Алина. — Не придумывай. Он и слова «бурда» не знает, — остановила ее Ирина Ивановна. — Филипп разве не прав? — Кровать маленькая, так другая в нашу квартиру не поместится. Мясо странное, а ты уверена, что оно качественное. Мы же покупаем его в магазине. Чем угодно туши напичкать могли, чтобы дольше хранилось. Когда человек пытается только натуральными продуктами, у него и вкус другой. Все равно я чувствовала себя бедной сироткой, которая должна будет потом всю жизнь молиться на благодетеля. Что ты теперь сделаешь? Попробуй притереться. Если не получится, откажешься выходить за него замуж, и все. В чем проблема?» А он потом мне счет не выставит. Подарки покупал, цветы слал, приехал в такую даль. «В договоре пункта возврата потраченных средств жениху прописан. Если нет, то и не парься», — поставила точку в разговоре Ирина Ивановна. На второй день Алина возила жениха по городу и знакомила его с жизнью российской глубинки. Говорить уже старалась сама. Отсутствие речевого навыка здорово мешало, но Алина упрямо не разрешала вмешиваться переводчице. Казалось, все шло прекрасно. Но почему так тяжело становилось на душе, когда она ложилась спать? Почему снова видела кошмары, потом просыпалась в холодном поту и сидела до утра на кухне? Тревожное чувство, которое слегка тронуло сердце Алины в день приезда Филиппа, переросло уже в паранойю. Она постоянно думала о том, что не хочет уезжать, что приняла поспешное и неверное решение. Прощальный ужин сделали в ресторане. Теперь угощал Филипп. Алина обрадовалась. Можно поговорить об Австралии, а не о нищей России, которая стала постоянной темой бесед последних дней. Она устала, согласно кивать головой, чтобы не обидеть гостя и поддакивать. К концу ужина, когда все устали есть и пить, Алина попросила Филиппа рассказать о его будничном дне дома на ферме. Мужчина оживился. — О, мое утро начинается необычно. Я просыпаюсь, надеваю сапоги и беру в руки ружье. — Зачем? — хором воскликнули пораженные женщины. Алина сразу представила, как в дом лезут воры или беглые каторжники или бандиты. — Змеи отстреливать! — спокойно ответил Филипп. Увидев, ошарашенные лица добавил. — Ну, нас без этого нельзя. Мы даже дома на своих строим, чтобы частично защититься от живности. Пауки ящерицы в дом проникают, но ну, где их нет? А змеи могут клубком свернуться внизу, специально наверх не лезут. — Поэтому ты на фото в высоких сапогах? — догадалась Алина. — Конечно, — ответил довольный Филипп. — И ружье стоит рядом. Я его к забору прислонил. Видела? — Нет. Алина смотрела на него и с ужасом понимала, с женихом пора прощаться. Она уже точно знала, что в такие условия детей не повезет. «Австралийцы растут в них с детства, а ее девочки...» «Нет, нет, нет!» Они попрощались с Филиппом, и на второй день Алина пришла в агентство и отказалась от жениха. Как ее не уговаривали, она стояла на своем. Потом ее озарила. «Девочки, а вы только созданием пар занимаетесь?» Сотрудницы переглянулись и нехотя ответили. «Есть предложения для профессионалов разных видов деятельности». Я должна заявление переписать? Больше не хочу быть невестой. Просто хочу работать за границей. Девушка, вы слышали? Работу мы предлагаем для профессионалов. Вы что умеете делать? Я медсестра, — растерянно ответила Алина. Тогда идите к нашим соседям, в карр Там медики по уходу за больными и престарелыми людьми нужны. Извините, — тихо сказала Алина и пошла к выходу. Подождите! Вдруг окликнула ее Катя, с которой за эти дни они даже подружились. — Есть один вариант, только он сомнительный. — То есть? — Это новое предложение из Германии. Мы с ними недавно начали переговоры, но никому еще не предлагали. Что-то нам не нравится их условия работы. — А почему? — заинтересовалась Алина. — Одна фирма набирает танцевальные коллективы для выступления на праздниках, шествиях, сельских вечеринках и так далее. «Эта сторона предложения нормальная, но нас смущает тот факт, что им нужны иностранки. Неужели на месте нельзя найти танцующих девушек?» «Может, профессионалки не хотят размениваться по мелочам? Или оплату требуют запредельную?» — предложила Алина. «Мы тоже об этом подумали. Но у заказчика есть несколько условий. Девушки должны быть свободными, иначе не иметь сердечной и эмоциональной привязанности в своей стране. И очень красивыми». А еще они должны уметь хорошо танцевать. Договор с танцовщицами они подписывают на полгода. Если кандидатка понравится, продлят. Фирма предоставляет жилье, питание, транспорт во время переезда в по стране. Э, зарплата будет перечисляться на карту. — Это же здорово! — обрадовалась Алина. Она уже в голове считала, сколько сэкономит. На таких условиях многие согласятся работать. — Это еще не все, — тихо добавила Катя. Эти полгода девушки находятся в полном распоряжении фирмы, которая их нанимает. Если вдруг кандидатка захочет расторгнуть договор, она выплачивает, предложенную ей в качестве аванса, сумму в десятикратном размере. А какой аванс они предлагают? Пятьдесят тысяч евро. Сколько? Ничего себе! Алина даже не представляла, как выглядит такая сумма. Это сколько же будет в рублях? Около четырех миллионов рублей и столько же после окончания срока действия договора. Отдавать такие деньги за полгода танцев? Не понимаю. Столько платят профессиональным балеринам и известным актерам, а тут набирают практически дилетанток. У них эксперимент. Они обещают из кандидаток сделать профессионалов высшего класса, которые будут востребованы по всему миру. — Предложение соблазнительное и странное. Это попахивает рабством, — испугалась Алина. Вот и нам не нравится. Директриса еще думает, соглашаться сотрудничать или нет. Но ее уговаривает знакомый бизнесмен, выступающий в роли посредника. А девушки точно танцевать будут. В этом вы можете не сомневаться. Идите сюда, я вам фотографии их сайта покажу. Картинка перед глазами предстала впечатляющая. Группа девушек в национальных костюмах своих стран позировала фотографу и счастливо улыбалась. На следующих кадрах они стояли в разных танцевальных па. Все танцовщицы были ослепительно красивы. — Да, заманчиво, но я точно не подхожу для такой работы, — вздохнула Алина. — Почему? — Я разведенная жена с двумя детьми. У меня нет здесь сердечной привязанности, как вы сказали, но нет и особых навыков в танце. Спасибо, что поведали о таком заманчивом предложении. — О, насчет этого можете не волноваться. В сопроводительных документах можно написать все, что угодно. Никто проверять не будет за гранд У вас дети не указаны? У меня и паспорта нет. Я никогда не выезжал еще из России. Хотите рискнуть? Не бойтесь. Мы сначала отберем кандидатуры, отправим в Германию портфолио. Они сами уже назовут тех девушек, которые им понравятся. Потом придет их представитель и проверит танцевальные навыки кандидаток. На этом этапе еще одна часть девушек отсеется. Можете даже не попасть в их предпочтения. Требования высокие. А вы пока сделаете паспорт. Пусть на всякий случай лежит. И женихов вам тоже предлагать будем. Хорошо, я подумаю. Алина попрощалась с сотрудницами Вирджинии и пошла домой. Что делать? Может, все же согласиться? Такие деньги на дороге не валяются. Выдержать полгода можно любую работу. А если это рабство? Стоп. О чем я думаю? Это цивилизованная страна. «Понимаю, если бы я собиралась на восток или в южные страны, а тут Германия...» а была не была, рискну!» Алина набрала номер агентства и согласилась пройти отбор.